Глава 8 Едвига Торба Вы когда-нибудь пробовали договориться о чем то с невидимкой? Нет? Зря. Очень занимательное дело. Ничего не понятно, ничего не видно. Только сидишь и гадаешь, как быстро ты пожалеешь, что тебя надули. Однако раз, честно произнес какую-то ветеватую клятву, из которой было ясно, что никакого вреда ведьме Едвиге Торбе нанесено не будет. Пусть слова были как-то чудно выстроены, но суть была яснее ясного. «Ну вот и хорошо», — удовлетворенно сказал Драас. «Мог бы взять с тебя зеркальную клятву, но не буду. Что ты мне сделаешь?» «Не слышу презрительного, жалкая девчонка». «Ну это слишком грубо. Я из хорошей семьи». В этот момент послышался щелчок замка. «О, Бялтас, волки!» Шикнул Драс, и невидимые руки толкнули меня на тюфяк. Я от неожиданности только пискнула. Юбка взлетела вверх. Именно в этот момент дверь отворилась. После задумчивой тишины раздалась протяжное. «Хм. Почему, Беалтас?» — пронеслось у меня в голове. «Какая-то странная форма ругательства. Старая, что ли?» Руки машинально поправили юбку. «Ну, знаете, все эти моменты, когда ты оказалась в очень неловком положении...» но волнует тебя совершенно другое. Если да, то не стоит пугаться или расстраиваться. Мозг просто переключается на какое-то безопасное поле, где можно чувствовать себя комфортно. Утешила? Нет. Ну, как и ожидалось. «Панна Торба, польщен таким приветствием», — произнес мужской голос, который я тут же узнала. Надо мной стоял тот самый суховатый и неулыбчивый главарь, Каралис Вилкс. «Рада, что вас впечатлила». Как ни в чем не бывало, произнесла я, стараясь не измениться в лице. Нет, с этим явно лучше не шутить шутки. Тут он на тебя смотрит, тут раз и достал ножик. Терпеть не могу такой тип людей. Он улыбнулся, только уголком губ, но по моей спине словно пронесся поток ледяной воды. Бр. Зовите меня, инспектор, сар. На меня лучше не зовите, и я сама тоже не приду, подумала я, но мудро промолчала. Кончик языка аж защекотала, чтобы спросить, что ему нужно, и когда меня выпустят, или хотя бы дадут возможность связаться с родными. Но почему-то именно в этот момент проснулось истинное ведьмовское желание попробовать, на что годен собеседник. «Инспектор Саар», — повторила я и посмотрела на него, чуть наклонив голову к плечу, — и больше ни слова. Саар ничего не сказал. Он смотрит на меня. Я на него. Были бы тут часы, то, наверное, слышался бы ход стрелок. Тяжелый взгляд, нехороший. Давит так, что хочется спрятаться под этот тюфяк, но я уперлась и не собиралась сдаваться. Ну уж нет, не так просто. Пусть узнает, кто такая ведьма из рода Торба. Да еще и незаконно арестованная. Некоторое время ничего не происходило. Однако через время я почувствовала, что прятки прилипают к колбу от испарины. «Вот гад! Сколько уходит сил!» Саар хмыкнул. «Смело!» «Что ж, я смелых люблю. Значит, не будете падать в обморок от каждого моего слова». «А так можно было?» — с надеждой спросила я. Кто-то за спиной захихикал, однако настолько тихо, что Саар явно не услышал. «Дра, зараза! Не вытащил меня отсюда до прихода этого волчары!» «Не стоит!» — искренне посоветовал последний тогда придется допрашивать снова и опять допрашивать и все время допрашивать слушайте это прямо какая то ролевая игра из дома наслаждений заметила я все мы не идеальны я чуть не поперхнулась новыми словами так кажется нужно заканчивать умничать этого так просто не смутишь вижу вы готовы к общению панна торба прошу последовать за мной куда насторожилась я На допрос. Не лучшее место, где бы я себя могла представить. Но упираться нет смысла. Если захочет, вытянет силой. Поэтому ничего не оставалось, как невинно улыбнуться, подняться и приблизиться к мужчине. Наручники надевать будете? А вы хотите пошалить? Такие слова с такой каменной физиономией не говорят. Если только вы не женаты. Женат. Дважды. Вот думаю о третьей. «Что случилось с двумя предыдущими супругами?» Саар так улыбнулся, что у меня в миг исчезло все желание перекидываться колкими фразами. Почему-то стало ясно, что судьба была незавидна. «Знаете, вы прямо напомнили одного знакомого следовика». все же пробормотала я под нос. «Кстати, интересно, где сейчас Эдгар? По идее, либо в Ридзине, либо где-то в командировке?» Меня вывели из подземелья, проводив во вполне приличный кабинет, очень похожий на те, что в управлении только вот мебель явно высшего класса. Все сдержанно, мрачненько. Это, видимо, чтобы преступники проникались атмосферой и скорее каялись во всех своих грехах. В кабинете уже находился парень с записывающим артефактом. «Ага, значит, все мои показания запишут. Уже неплохо». Уголком глаза изучила парня. Молодой, стройный, белокожий, чёрные длинные волосы собраны в хвост. Одет вроде скромно, но заметно, что все куплено не за пару монет. И глаза. Вроде бы карии, но когда поворачивает голову, то в них вспыхивают красные искорки. «Кто же ты такой?» «Прошу», — произнес Саар, указав на стул достаточно жесткий и неудобный, словно его сделали из почерневших костей бялтов. Начнем с того, как вы познакомились с панной Межгинес? «Мне понадобилось только несколько секунд, чтобы собраться с мыслями, ведь это действительно важно. Я понимала, что кроме правды рассказывать нечего, но ведь все зависит от того, что захотят услышать Королис Вилкс». «Кстати, у парня нет эмблемы на одежде», — вдруг мелькнула мысль. «То ли так хорошо спрятано? Но зачем?» Дзидра Межгинес пришла в мою лавку два дня назад. Весь рассказ не занял много времени. Я постаралась не упустить ни одной детали. Не знаю, чего добиваются Вилксы, но мне нужно озвучить свою версию и стоять на ней во что бы то ни стало. Когда я закончила, повисла тишина. Сар сидел, глядя в сторону камина. Там потрескивал огонь. Несмотря на лето, здесь было прохладно. Я поначалу недоумевала, но потом сообразила. Это все эффект от артефактов, замораживающих магию янтарного союза. На самих служителях короля должны быть какие-то артефакты, отталкивающие эту заморозку. Складно, произнес Брюнет. Правду говорить легко и приятно, смело ответила я. На красивых губах молодого человека появилась загадочная улыбка. Я невольно вцепилась в стул, потому что голова начала идти кругом. Просто вот смотришь в эти глаза и понимаешь, что теряешь ориентиры. А он только стоит и чарующе улыбается. «Пан Вадатайс, прошу до приговора суда не использовать своего дара». «Немного резче, чем ожидалось», — сказал Саар. Тот закатил глаза, морг рассеялся, а я невольно сжалась. «Это же лесной дух, заводящий путников в чащу к бялтам. Считалось, что именно Вадатайс в дружбе с бялтами. Только если бялты — это рабочий рабочие и парни-рубахи...» то Вадо Тайси — нечто вроде аристократии. Я сглотнула. Передо мной, конечно, никакой не дух, а вполне себе человек из плоти и крови. Но вот то, что он может дурманить сознание, я почувствовала четко. Зачем он тут? — Как скажете, пан Саар, — ответил тот сладким голосом. — Это у нас что тут, конкурирующие организации? Видно же, что оба друг друга вынуждены терпят. — А что со мной? спросила я. «Могу ли я связаться с родными? Мне нужен адвокат». «Вы умная девушка, панна торба заметил Вада Тайс. Смотрит с интересом, словно разглядел что-то новое. Но я больше не повторяла своей ошибки. «Саар, пусть совсем не лапочка, но с ним взглядами мериться можно. А с тобой, гад ползучий, нет». «Завтра», коротко сказал Саар. «Ваши показания будут переданы» заодно может быть вы что то знаете об этом невинно произнес вада тайс давай мне бумагу я взяла и осторожно глянула прочла нахмурилась бред какой то возмущенно выдохнула мне бы в голову не пришло панна Межгинес была инициатором у меня никаких претензий к королевской семье нет и никогда не было времена меняются сказал пан вада тайс «Какой вредный ты!» «Ну ладно, сделаем вид, что не услышали». Спорить с представителем власти, да еще обладающим таким жутковатым даром, совершенно не хочется. Я понимала, что надо срочно спросить что-то еще. Да что угодно, но в голове, как назло, стало пусто. Ударишь, зазвенит. «Златовласая, где мой разум? Неужели в камере оставила?» Некоторое время меня еще допрашивали, но при этом не давали самой что-то спросить после чего снова увели в камеру. На все попытки выяснить, когда получится поговорить с братом или написать письмо маме, была тишина. «Сволочи!» «Нет, ну просто натуральные сволочи!» За мной снова защелкнулся замок. «Чтоб вас перекосило!» прошипела я, мрачно оглядывая камеру. «Это что, тут еще и спать придется?» «Нет, я, конечно, не аристократка, но все же девушка, привыкшая к нормальным условиям». «Перекосит!» Донесся голос Драаса. Но не сейчас. Видишь ли, у Саара предки из эстских долгожителей. Бабуля его больше 120 лет прожила, прадед 130. Родители и сейчас здравы. Очень важная информация, проворчала я. А этот, второй Вадатайс». Тайс. С этим лучше не связываться, вдруг серьезно ответил Драас. Что, неправда потомок тех самых духов? поинтересовалась я. «Духи — это сказка Едвига. Вада тайсы вполне реальны. Они ничем не хуже тех же вилкоцисов оборотней Просто сумели найти свое место под солнцем, не становясь против людей». «Но при этом нас недолюбливают», — догадалась я. «Есть такое». Перед мысленным взором появился образ стройного брюнета с красными искорками в карих глазах. Да, кожа у него была слишком белой. Такую можно иметь, если никогда не показываешься на солнце. Пусть в Латриану не такое, как в южных странах, но летом все равно припекает. Он работает на короля, тут сомнений нет, — сказал Драас. Выполняет какую-то свою часть сделки, и обычно там, где он появляется, ничего хорошего не случается. Поэтому мое предложение в силе. Я поколебалась. С одной стороны, меня выслушали. С другой — никто ничего не обещал. Как поступить? Если останусь завтра, могу оказаться в суде, в котором меня не оправдают. Если сбегу и поймают, то... все равно могу оказаться в суде. Ну, вы поняли. А так, может быть, получится найти доказательства невиновности и уже предоставить их в суде. Умом я понимала, что оба варианта оставляют желать лучшего. Но если выбирать между сидением сложа руки и попыткой вернуть доброе имя своими силами, то, разумеется, второе. Айворос бы непременно сказал, что одно мое место безумно жаждет приключений. Но мама бы возразила, а жить надо интересно. «Ну что, Едвига?» «Я согласна», — сказала я. «Веди». И затаила дыхание. «Интересно, что он будет делать дальше? Здесь есть какие-то тайные ходы? Или вдруг где-то спрятано окно, через которое можно выбраться? Или...» Меня надурили. Стоило только подумать о последнем, как по стене, у которой лежал тюфяк, пошли разводы. Камни задрожали, и через секунду уже зиял черный проход. «Прошу, моя ясная панна», — проворковал драс «Местечко немного пыльное и сыроватое, но однозначно неплохое. Столько уже раз там бывал, не жалуюсь». Я с подозрением посмотрела на проход. «Ну, не стоит ждать чего-то особенного. Явно один из тех тайных ходов, которыми ходят те, кто слишком хорошо знает дворец». Идем, идем. Меня мягко подтолкнули в спину, и я сумела только охнуть, и едва носом не клюнула вперед. Хорошо, что вовремя поймала равновесие и гордо шагнула вперед. А потом провозгласила очевидное. «Здесь темно». «Подожди». Прозвучало это на удивление спокойно и серьезно, без всяких кривлений и смешков. За спиной снова все закрылось. На мгновение стало страшно, но через миг надо мной зажёгся бледно желтый светляк. Я только уставилась на него широко раскрытыми глазами. «А как так?» — тихо спросила. «Ведь тут же магия вся блокируется». «Вся да не вся», — хмыкнул Драас. «Тут проследили, чтобы люди не могли что-то сделать» а вот про остальных не задумались, хотя бы потому, что тут обычно других и не бывает. Я бы с удовольствием покосилась на него, но невидимка есть невидимка, поэтому оставалось только смотреть под ноги и осторожно идти вперед. «А вы?» — начала была я и немного замялась, не зная, как продолжить. «Да-да», — отозвался Драас. «Что тут делаете?» «Нахожусь во временном укрытии». «Как оно, однако, интересно сказал, что прячется», — отметила я. «Любопытно. Что нужно было сделать такого, чтобы прятаться в темнице короля? Кстати, идея-то неплоха. Вряд ли кто-то будет его искать. Из тюрьмы обычно убегают, а тут наоборот. Ловко. А кто вы?» — снова сделала я попытку понять, кто же со мной находится. «Узнаешь». «Вот не люблю эти загадки» но пока что рановато диктовать свои условия. Выйти отсюда получится только вместе с Драасом, поэтому лучше не умничать. Проход был изрядно сырым, поэтому я пожалела, что в момент моего ареста была так легко одета. Конечно, я не собиралась гулять по королевской темнице, поэтому и не подготовилась. А зря. В следующий раз буду умнее. Глаза начали привыкать к полумраку. и Я с удивлением обнаружила, что вижу в нескольких шагах от себя смутно вырисовывающийся силуэт. Ого, Адраас вовсе не невидимка. Так мало что разглядишь, но все же. Шли довольно долго. Повороты, прямо, прямо, прямо, потом снова повороты. Не знаю, что и сказать. А куда мы идем? Наконец-то не выдержала я. Ответ заставил споткнуться на месте ибо я ожидала чего угодно но только не этого в королевские покои вы смеетесь <тят> возмутилась я и не думал <тят> уж не знаю почему видимо просто нервы сдали но я саданула кулаком по стене и завопила от неожиданности когда вместо твердого камня рука нырнула в пустоту а <тят> я полетела куда то в сторону вниз в ушах засвистел ветер глаза тут же зажмурились спасите а вот и все ядвига пришел твой конец вспыхнула нерадостная мысль уж не знаю сколько я орала но крик иссяк только в тот момент когда я спиной рухнула на что то мягкое в голове все равно загудела от стремительного приземления но боли не было за что я мысленно поблагодарила не только злотовласую но и весь божественный пантеон. Ноздрей коснулся приятный запах роса миндаля. Где бы я ни оказалась, это было однозначно цивилизованное место, и принимать вертикальное положение что-то совершенно не хотелось. «Кажется, мы на постели», — подсказал внутренний голос. Так бы и лежало. Все же день выдался жутко нервным. Арест, нахождение в холодной камере и допрос никак не способствовали бодрости и энергичности. Я шумно выдохнула и открыла один глаз. Так, высокий потолок, темно синие шторы, большое окно. Там уже темно, но можно разглядеть садовые фонарики. Красота. Только вот чей-то тихий выдох, полный изумления и какого-то немого недоверия заставил меня напрячься. Драс сволочь, надо же было меня привести в какое-то явно жилое помещение. Нельзя было увезти к комнатам, где никого нет. Я осторожно открыла второй глаз и перевела взор на звук выдоха. Возле двери в комнату стоял молодой мужчина, державший в руках книгу. Светло-каштановые волосы, глаза под цвету не уступающие янтарю, белая рубашка и мягкие коричневые брюки. Одежда хоть с виду и простая, но по ткани видно, что явно не беден. Я осознала, что пауза затянулась. «Надо срочно что-то сказать, вот только что!» «Доброй ночи, пан!» — запинаясь, произнесла я. «Сегодня прекрасная погода, не так ли?» Левая бровь мужчины приподнялась в немом вопросе. «Кого-то он мне напоминает. Где я его могла видеть? Нет, однозначно не клиент, но все же. И явно ждет от меня не разговоров о погоде». Рада только что отпустила двух томных клиенток, которые очень долго и придирчиво выбирали в себе зелья для кожи. Очень хотелось сказать, что кожа у них в порядке. Проблема в выражениях лиц. Но говорить такого нельзя, поэтому приходилось улыбаться и щебетать. Уже было очень поздно. Недавно ушел Айворос. Лавку давно стоило закрыть, но вот зашли две пани, которым понадобилось срочно что-то купить. И Рада прекрасно помнила, что предпринимателю ни за что нельзя отказывать и перебивать. То есть можно, конечно, но уже тогда, когда не будет проблем с оплатой аренды и закупкой материалов. Запасы денег у них, конечно, были, но надо пристально следить и быстро реагировать, чтобы этот запас не заканчивался. Да и спать как-то не хотелось. Когда девушки ушли, она шумно выдохнула и села на табурет. Морис сочувственно посмотрел на нее. «Тяжко, тяжко», — призналась Рада. Тут Едвига однозначно талантливее меня. Весь день улыбаться, разговаривать, подбирать нужные варианты и не желать убить за то, что порой несут. Она явно желала, — заметил Мурис. Но научилась сдерживаться. «Солнечная она», — подала голос пани Василина, которая помогала ради отпускать клиентов. «Вот есть ведьмы лунные, а это солнечная. Златовласая одарила ее, даже волосы сияют, как пламя. Ради стало грустно. Так было нервно, а теперь еще нервно грустно. Вообще красота. Ну что, вешай табличку на двери, мягко сказала пани Василина. Вряд ли уже в ночь кто-то побежит сюда за зельем. Рада тяжело выдохнула, встала с табурета. Ее взгляд упал на посмурневшую жужу. Даже новая ленточка с золотинками ее совершенно не радовала. И неудивительно, ведь любимая ведьма в тюрьме. Бр! «Ужас какой-то!» Мурис быстро выскочил перед ней. «Посмотрим, что тут за погода!» Вдруг огорошил он. «Опять к Матильде пойдешь, Проворчала Рада. Мурис гордо поднял хвост и побежал в сторону дома своей зазнобы. Оставалось только покачать головой. Рада перевернула табличку, украшенную веселыми оранжевыми цветочками, составлявшими надпись «Закрыто». «Панночка! Панночка!» Донесся звонкий мальчишечий голос. Рада с удивлением посмотрела на подскочившего мальчонку с большущей корзиной. «Паночка, это вам!» — сообщил он. «Мне?» — изумилась она. «Да, пан сказал, что нужно передать едвиге торбе». «Я не...» — начала была Рада, но тут же прикусила язык и взяла корзину. «А что за пан?» — мальчишка сунул руки в карманы. «Высокий такой, огненный!» «Сказал, что нужно как можно быстрее передать, пока лавка не закрылась». «А он не назвался?» Мальчишка замотал головой. Рада сообразила, что он ждет чаевые за услугу. Хитрюга. Вряд ли огненный пан ничего ему не заплатил, однако все же кинула несколько монеток, завалявшихся в кармане. «Большое спасибо, паночка!» — крикнул он и шуст раскрылся в переулке. Озадаченная Рада занесла корзину в дом. «Что это?» Удивилась бабушка. «Для едвиги? Но я решила взять». Она поставила корзину на стол. Сефиздела с интересом потянулась, чтобы увидеть побольше. Бунжик подвинулся на полке и придвинул крышку, словно это могло помочь что-то лучше расслышать. Даже Жужа прошуршала по полу, чтобы оказаться поближе. Бабушка провела ладонью над корзиной. «Не чувствую ничего», — сообщила она. «Заклятие не накладывали». Рада шумно выдохнула и аккуратно сняла красную ткань в золотых разводах. Кто-то очень старательно упаковывал. Однако, когда она увидела содержимое корзины, то искренне изумилась. «Это торт. Очень интересно сделанный. Необычная кремовая верхушка, а в виде зеленой полянки, на которой расположили деревья и хорошенький домик. Напоминает лавку едвиги в Ельнисе», — важно заметил Бунжик. Рада не могла с ним не согласиться. «И правда, похоже». «Надеюсь, что он не отравлен», — проворчала бабушка, взяла торт в руки, осмотрела со всех сторон. «Рада, думай, кто мог прислать?» «Огненный пан», — повторила она слова мальчишки и пожала плечами. «Может, кто-то из благодарных клиентов?» Та задумалась. «Оно, конечно, может быть, но почему тогда не пришел лично?» Рада глянула на знак кондитерской. «Это из Ридзине. Находится на улице Нарциссов». «Кто-то знает, что Едвига предпочтет вкусность цветам», задумчиво произнесла бабушка. «Ладно, выясним позже». Она снова взяла торт и понесла куда-то. «Наложу простенькие чары, чтоб не потерял свежести до возвращения Едвиги», сказала она на ходу. Рада кивнула. «Очень мудрая мысль». «Итак, у нас добавилась еще одна загадка», — произнесла она, сцепив руки в замок. «Уважаемые, ваши мысли?» «Лечь спать, хорошо отдохнуть и дождаться весточки от некроманта», — выдал Бунжик. Рада потеряла дар речи. Некоторые специально ходят за советами к гадалкам и целительницам душ, а у нее горшок вон, какие мудрые вещи, говорит. Сефиздела прикрылась листиком, кажется, мерзавка хихикала по-своему по-цветочному. «Ну ладно, убедили», — выдохнула Рада. «На такую голову и правда сложно соображать». Уже поднимаясь к себе, она вдруг поняла, что у Бунжика какой-то больно загадочный вид, но потом отмахнулась от этих мыслей. Вряд ли Горшок о чем то серьезно задумался. Болтать-то он умеет, а в остальном вот. Его не награждали острым умом, потому что его задача — зелье варить, а не расплетать интриги. И все же... Почти засыпая, рада понимала, что упустила что-то важное.